Глава вторая. Не знаю, потерял ли я свой маг или специально выбросил за ненадобностью, но я нигде не мог его отыскать. Из-за этого каждый раз, чтобы использовать букву, приходилось рисовать ее вручную, на листочке там, или, как я сделал это в гробу, прямо на крышке, вместо чернил используя мокрую землю. будучи верховным библиотекарем Я, конечно, умел вырисовывать ее в воздухе без использования дополнительных инструментов, но мастерство Андрея очень далеко от этого уровня. Поэтому был нужен новый маг. Прямо сейчас его не было под рукой. Поэтому перед тем, как идти на подмогу сестре, я захватил со стола фломастер Впрочем, прибегать к использованию буквы было далеко не обязательно. Я взял фломастер для подстраховки, если дела пойдут уж очень плохо. Все эти полупьяные выпады еще на уровне разговоров мне ужасно не нравились. Но вот когда со стороны входа послышался глухой удар, я незамедлительно побежал к месту действия. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что на пороге стоит крупного телосложения мужик. И держится за нос, а по ладони его стекает кровь. «И кто здесь теперь, сука?» Скалилась сестра. Ее темные волосы задрались на затылок, и вместо аккуратного коры прическа теперь походила на боевую. Соня решила, что никуда сегодня не пойдет, дабы остаться с братом. И высказала свое неодобрение четким ударом в наглая хлебала. Я и забыл, что в этой семье за разборки всегда отвечала старшая сестра. Она часто лезла на рожон, ввязывалась в неприятности. И поэтому врезать какому-то упырю в носяру для нее — дело обыкновенное. Но, кажется, в этот раз она не подрассчитала свои возможности. Сомневаюсь, что одна худенькая девушка смогла бы разнести сразу троих мужиков. За этим громилой стояли еще двое. Уже поменьше габаритами, но все же с криминальными рожами. думаю, Именно воскрешение брата так подействовало на сестру. В другой раз она не стала бы настолько глупо подставляться. Но ей повезло. Теперь есть я, тот, кто поможет отвязаться от обнаглевших ублюдков. На подмогу главному в дом вбежал среднего телосложения парень. С тупым лицом он бросился на Соню, но я преградил ему путь. Удачное совпадение по росту Помогло мне идеально оглушить его головой. Бам! Довольно простой, но эффективный удар. И тоже в нос. Парень взвизгнул, схватился за лицо и попятился в сторону. Я знаю, насколько сейчас звенит у него в голове. К этому времени уже успел оклематься попущенной сестрой кабан. И попытался ответить за доставленную обиду. Но, как только он сделал шаг в сторону сестры, я ударил его по голени и приправил это ударом по челюсти. Надо сказать, что физическое состояние реципиента было не самым лучшим. Ведь он около года абсолютно не тренировал тело. И хотя я чувствовал в нем скрытые резервы, тем не менее, требовалось время, чтобы вернуть старую форму. От моих атак кабану досталось немало, так как я хорошо вложился в удары, но недостаточно. Он опешил, подогнул ногу и сплюнул кровавой субстанцией, но при этом все еще оставался в сознании. Мои удары только сильнее его разозлили. Вдруг с улицы в мою сторону полетел какой-то булыжник. Он чуть не задел оглушенного парня и разбился о стену возле моей головы. Я еле успел от него вернуться. Ублюдки, находившиеся у нас в коридоре, немного расступились и за их спинами я увидел третьего, перед лицом которого в воздухе была нарисована буква «Р» коричневым цветом. «Вот же, поддонок!» Он активировал букву. «Видимо, этот факт не понравился не только мне». Бугай злобно оглянулся на своего знакомого и крикнул. «Сука! Кто тебя просил? Мы без тебя почти справились!» И в подтверждение своим словам он отправил мне в лицо огромный кулак. «Ну что ж, ничего не поделать. Вы не оставляете мне выбора, ублюдки. Настало время, наконец, использовать фломастер. Не я это начал. Не я. Рука?» пролетает над моей головой и я выпрямившись засаживаю фломастер прямо в ухо охреневшему амбалу он погружается в него примерно наполовину фокус удался потом ударом ноги в живот выталкиваю его на улицу а второго подсоса осаживаю ударом колено в пах беру за воротник и выбрасываю за порог хватаю сестру за руку, И тяну в коридор через секунду в то место где она стояла прилетает булыжник быстро в машину растерянным голосом кричит бугай в машину отвези меня к врачу быстрее машина газует и вихляя уезжает прочь я закрываю дверь вся драка происходила от силы секунд 15 мамаму за это время только и успела что найти телефон и начать набирать полицию. Я вовремя остановил ее, успокоив, что все обошлось. Сестра смотрела на меня с удивлением. Оно и понятно. Ведь ее брат никогда не отличался такой решительностью. Мы вернулись за стол, и я продолжил кушать котлетки. И лишь когда я закончил, сестра подала голос. «А ты это хорошо придумал. сухом Довольно жестко, но эффективно». «Видел, как он испугался?» «Еще бы!» Я потрогал ухо и порадовался тому, что не нахожусь на месте того мужика. «А тот с улицы?» «Я бы тоже мог активировать буквы, но эти упыри того не стоят». «Чего лишний раз те наморать, правильно?» «А где, кстати, мой маг Мама, глаза которой все еще были мокры, сказала. «Сына». Ты да ведь еще полгода назад выкинул его в унитаз. Сказал, что больше не пригодится. А, ну точно. Совсем из головы вылетело. Ага, значит, придется покупать новый. Ну ничего, разберемся. Когда мама отлучилась в уборную, дабы привести себя в порядок, я обратился к сестре. Ну, рассказывай, кто это такие и чего от тебя хотели. Сестра сначала виновато посмотрела куда-то сквозь меня, а потом, что-то обдумав, заявила. «Неважно. Не забивай себе голову. Тебе о другом нужно думать. В списке приоритетов эта ситуация сейчас стоит на первом месте. Я взял в руку вилку и указал на дверь. Они могут заявиться к нам снова в любую секунду, но на этот раз церемониться не станут. Я сама разби... «Забудь!» Прервал я сестру, слегка стукнув вилкой по столу. «С этого дня все твои проблемы мои, но...» «И слышать ничего не хочу!» «Ладно, извини». Я убрал вилку обратно в тарелку и придвинул стул к сестре. Положил руку ей на плечо. «Пойми, будет лучше, если я помогу решить тебе эту проблему. Мы же семья, в самом деле, ну...» Давай вместе разберемся с этим и будем жить дальше. Хорошо. Сестра, смотрящая себе под ноги, подняла взгляд на меня. Что с тобой произошло? Ты изменился. Когда уже подписан смертный приговор, но в последний момент ты обретаешь шанс, это довольно круто меняет твои представления о жизни. Поэтому... Поэтому не нужно удивляться. Лучше давай вернемся к тем пырем. Мама о них знает. «Да», — «виновата», — произнесла сестра. «Мне пришлось рассказать ей еще несколько месяцев назад, когда уже невозможно было скрывать». «Хорошо». «И что она?» «Она предлагала сбежать, прятаться. Но это не имело бы никакого смысла. Нас бы все равно нашли, да и тебя же мы не могли бросить. Оттаскать с собой. В общем, оставили все как есть». «Да уж». Их прям почти безвыходная ситуация. Кто они? Они — те, кому я обратилась цель заработать Но в итоге осталась только должна. Потому что отказалась обслуживать клиента, который требовал от меня того, что не входило в мои обязанности. Но я и сломала ему пальцы, чтоб неповадно было лезть, куда не просит. Забористая у меня сестричка все-таки. Дай мне несколько минут. Сказал я и отошел в свою комнату. Значит, расклад непонятен. Из-за навалившегося безденежья — представляю, сколько денег уходило на лекарства и бесконечное обследование — сестра решила действовать. Связалась не с теми людьми и крупно встряла. По рожам незваных гостей я сразу догадался, что они связаны с нечистыми делами. Местечковая мафия мелкотравчатые ублюдки, занимающиеся наркотой, проституцией, продажей оружия и прочим. Когда я только пришел к власти в свое время, в государстве оставалось много подобных. Действовать приходилось жестко и бескомпромиссно. Если идти тварям на уступки, то они так и продолжат промышлять своим делом. Только полное выкорчевывание и никаких послаблений. Сегодня ты закрываешь глаза на беспредел, а завтра подонки похищают очередную симпатичную малолетку и продают ее на экспорт. И в данном случае, тем более, по после того, как я сделал одного из шайки глухим на одно ухо, действовать придется так же решительно. Они не отстанут от Сони и от нашей семьи. А значит, я вернулся в гостиную, где на диване в обнимку сидела сестренка и мама обе с заплаканными лицами тусклый свет от торшера отражался в их глазах искристыми огоньками ну что родные вы же убедились что есть на свете место чудеса М? убедились же ну да и еще как так вот я делаю вам Уникальное предложение. Два чуда за два дня. Как? Заманчиво? К чему ты клонишь, братец? Сына, ты о чем? Попрошу отвечать на строго поставленные вопросы. заманчивали ли мое предложение? Допустим. Да. Хорошо. И вот в чем заключается второе чудо. Прямо сейчас вы собираетесь, красите глазки, губки и все такое, И все такое. А потом едете в гости к лучшей маминой подруги Но отдыхаете там на славу. Выпиваете по бокальчику вина. Смотрите интересный фильм. Остаетесь там на ночевку. А по возвращению у вас больше никто и никогда не будет беспокоить. Вот, по-моему, отлично я придумал. Естественно. Сразу они ни на что не согласились. Мне пришлось уговаривать их еще около часа, но, в конце концов, мне это удалось. И мама с сестрой, со скрипом, но стали собираться. Мне пришлось давать им клятвы, что все будет хорошо, и им не о чем беспокоиться. Я сказал, что знаю один безболезненный способ разобраться с неприятностями. Соврал, конечно. перед тем Как они покинули квартиру, я выпросил у сестры адресок, по которому можно найти ее дорожайших знакомых. И когда я его получил и посадил родных на такси, только тогда стал спокоен. Теперь у меня были почти сутки на то, чтобы разобраться с бандюганами. Довольно много, надо сказать. За маму и сестру можно не переживать, им ничего не угрожает. Да и мешать они мне теперь не смог. У Сони пришлось позаимствовать ее маг потому что идти в логово ублюдков с одним лишь фломастером рискованно. Вот только он был мне маловат. Чтобы удобно пользоваться магпом он должен покрывать весь палец. А этот доходил мне лишь до половины. Ну, хотя бы по толщине сносно. Когда я вышел из дома, было около восьми часов. Стоило поторапливаться, дабы опередить упырей. Конечно, безопаснее было бы дожидаться их дома, то есть на своей территории, и давать отпор здесь, но я не хотел громить наше единственное жилище, поэтому сам пошел в гости. С собой почти ничего не брал, лишь немного налички, чтобы доехать до места на автобусе, и телефон для ориентирования в городе. Надеты на мне были спортивные штаны, футболка, а поверх футболки удобная толстовка, то есть выглядел я максимально непримечательно. Оно и хорошо. Ведь это 18 паренька в недорогой одежде предварительно ничего опасного не ожидают. Даром, что в конце концов все они жестко ошибутся. По адресу, который назвала мне сестра, находился... Магазин комиксов. Поначалу я даже подумал, что Соня объегорила меня и специально назвала не тот адрес. Но по итогу я ошибся в этом предположении. Я вышел на остановке прямо напротив магазина комиксов. Но перед тем, как заявиться туда, решил потренироваться в безлюдной подворотне. Я стоял возле кирпичной стены и поправлял неудобный макп. Думаю... Настало время кое-что пояснить. Это касается действующей что в моем, что в этом мире система магии. А устроена она очень просто, но в то же время довольно интересно. Где-то начиная с 14-летнего возраста, у каждого человека появляется его собственная буква. И от этой буквы, хотя далеко не только от нее, зависит то, насколько могущественен этот человек в магии. Как известно, букв в алфавите 33, а значит и 33 ранга букв. Чем буква популярнее, существует специальный рейтинг букв, тем слабее магические способности. Самая популярная буква это О, у нее первый ранг, а значит люди, владеющие О, самые слабые из магов. конечно, Это абсолютно не значит, что если человек родился с О, то он обязательно будет самым слабым. Я знавал несколько умелых обладателей О, что они бы поспорили с этим утверждением, но все же факт остается фактом. Человек с Ё, самой редкой буквой наряду с твердым знаком, которая имеет 33 ранг, в том случае, если он постоянно повышает свои умения, обязательно будет сильнее того, кто тоже отлично тренируется, но при этом имеет буквы О или, скажем, А. Будучи верховным библиотекарем, а значит, самым могущественным человеком империи, я владел сразу двумя буквами, что огромнейшая редкость. Это были буквы ЙО и твердый знак, две самые редкие буквы. Поэтому, хотя и не только поэтому, я и был самым-самым. И я думал, что при переселении в новое тело все мои буквы останутся при мне, но я ошибся. Еще при попытке использовать твердый знак в гробу, я понял, что тут что-то неладное. Когда же я попытался использовать твердый знак? Рисуя его в других местах, также ничего из этого не выходило. Получается, я остался без своей второй, самой сильной буквы. И куда она запропастилась, не знаю. Вернее, я знаю, что она заменилась буквой, которой владел реципиент а именно буквой П, 14-й ранг. Но не могла же она просто взять и пропасть. В общем, что мы имеем по итогу? Я владею двумя буквами ЙОП. Интересное сочетание. 33-й и 14-й ранг. Посмотрим, что из этого получится. Пока что я опущу, какими магическими стихиями я владел, будучи верховным библиотекарем. Скажу лишь, что реципиент умеет управлять светом. Это главная его энергия. А значит, теперь это и моя основная энергия. Я начертил в воздухе с помощью маг по свою, йоп, комбинацию и попытался использовать некоторые заклинания. В принципе, выходило относительно гладко. Способности уровня выше среднего действовали на ура. Но вот с тем, что посложнее, выходило намного хуже. Все дело в том, что «П» не моя родная буква, и я пока что плохо умею ее вырисовывать. А это очень важно. Ведь от того, насколько хорошо ты прорисовываешь букву, насколько равны ее линии, насколько они ограничены и красивы, зависит и использование заклинаний. Впрочем, не только от этого, также, например, и от того, насколько буква большая. Единственное, что меня насторожило во всей этой мини-тренировке — внутреннее состояние. С каждым заклинанием мне становилось хуже. Начинала кружиться голова, тело делалось ватным, но в целом не критично. Я немного отдохнул, нацепил на себя капюшон, и направился в магазин. При открытии двери прозвенел колокольчик, но на меня никто не обратил внимания. Кассир стоял за кассой, по помещению бродили человек пять. Я быстро слился с остальными, пристроившись к стеллажу с комиксами по The Boys. Краем глаза стал следить за тем, что происходит в магазине. А ничего необычного не происходило. Но ровно до того момента, пока не прозвенел колокольчик, и в помещение не зашел бугай с перемотанным ухом. Он с порога окликнул кассира. Тот подошел к нему, и здравяк попросил организовать ему перекус. Послушный парень вышел из магазина и побежал до ближайшей закусочной. Полуглухой здравяк же открыл дверь, что находилась недалеко от кассы, и я увидел как его голова начала спускаться вниз. Дверь захлопнулась. Отлично. Теперь в помещении с комиксами не осталось вовлеченных людей. Я вышел в центр зала и поднял руки. Начал говорить достаточно громко, чтобы меня услышали посетители. Но недостаточно громко, чтобы кто-то снизу смог заподозрить неладное. Приношу свои извинения, но магазин комиксов экстренно вынужден закрыться. Попрошу вас покинуть помещение. Спасибо за понимание. Разочарованные подростки с грустными лицами друг за другом вышли на улицу. Я закрыл за ними дверь, защелкнул замок изнутри. Теперь и кассир останется нетронутым. — Какого там происходит? — взволнованный частым звонком колокольчика, здоровяк с перебитым ухом поднялся наверх. Он открыл дверь и увидел пустое помещение со странным парнем в капюшоне.